Глава 12. 6 июля 1942 года, 10 часов 3 минуты. Район завода СК-2, город Воронеж. 41 пограничный полк, 10-й стрелковый дивизион КВД. Лопатин, не хуже меня понимая уязвимость занятого большинством своих бойцов укрытия. Заставляет людей рассредоточиться. Стрелки по одиночке короткими перебежками занимают соседние воронки. А с началом движения штурмовиков из-под ствола тополя в сторону немецких пулеметов ударил трофейный Машингевер. Пары минут спустя по врагу заговорил МГ-34 второго расчета прикрытия, а группы Никольску принялись короткими перебежками продвигаться вперед. В ответ немцы перенесли минометный огонь уже на нас. Кродиащему утро свисту мин, как и к самому ощущению близкой смерти, привыкнуть просто невозможно. Залегая на землю, каждый раз невольно думаешь, спрашиваешь, что ли у себя, то ли у высших сил? Моя? И тут же начинаешь шептать: "Помоги, Господи, убереги". Но вот взрыв раздается справа или слева от тебя, спереди или позади, и наступает короткое облегчение, буквально на долю секунды. Но тут же приходит осознание: нужно бежать, нужно. А как же страшно! Как же страшно заставить себя подняться на ноги и вновь совершить короткий рывок навстречу огненным вспышкам винтовочных и пулеметных выстрелов фрицев. Все внутри тебя кричит: "Остановись, там опасно, беги отсюда". Но нельзя убегать, нельзя. Только вперед, под пулеметные винтовочные выстрелы, ибо жизнь, она тоже там, рука об руку с победой хотя бы в этой схватке. И ты встаешь и бежишь, считая про себя ровно три секунды, и снова падаешь, не давая врагу взять точный прицел. А потом очередной взрыв мин и следующий за ним короткий бросок. И так по кругу, пока страх медленно, но верно не уступит усталости и безразличию. А все твои действия станут уже просто автоматическими. Но мне-то еще ничего, а вот два моих помощника тащат за собой тяжеленный под 70 килограммов Максим. Вот же кому действительно не просто вставать и бежать на короткий рывок. И иначе ведь нельзя расчет станкового пулемета – самая лакомая цель германских минометчиков. Их снять бы корректировщика. Но несмотря на частый и густой минометный обстрел, потери штурмовой групп на деле невелики. Осколками срезал двух, может, трёх бойцов, еще пару накрыло точным попаданием мины прямо под ноги ребят. Но остальные продолжают уверенно двигаться вперед, пока мои пулеметчики и снайперы активно борются с огневыми точками врага. Собственно, один ручной машингвир немцев уже замолчал. Однако ганцы, столкнувшись с непривычной для них тактикой большевиков, столь похожи на их собственную. У нас были отличные учителя. зашел с козырь козырей, открыв огонь еще трех МГ-34. Причем один заговорил с заводской постройки внешним видом и высотой более всего напоминающей крепостную башню и ударил точно по единственному пулеметчику, оставшемуся без второго номера. Парень, только-только приподнявшийся над бровкой воронки, безжизненно прокинулся назад, прошитый в вторую очередь врага. А минуты спустя фрицевские минометчики вновь перенесли огонь на укрытие, защищенное тополем. Двель-три мины сдетонировали сверху, зацепив крепкие ветви дерева, Еще одна взорвалась на стволе. И как минимум два взрыва грохнули точно в воронке. Твари. Четыреста метров. Целых четыреста метров. слишком велико расстояние между мной и противником, чтобы вступить с ним в перестрелку. Нужно подобраться ближе. Одна, две, три. Три короткие перебежки дыша, я прыгаю в очередной провал в земле, оставшийся после взрыва авиабомбы. Толом воняет до сих пор, но это не важно. Главным бы поравнялись с прикрытием. Хотя, собственно, после гибели пулеметчиков оно значительно потеряло в огневой мощи, а уцелевшие стрелки чересчур чистят и бьют не сильно метко. Да особо ты не прицелишься, когда немчура давит такой плотной стрельбой, будто у них патронов просто бесконечный запас. А особенно сильно мешает машингейвер на вышке. Видимо, там фрицы пулемет поставили на станок. Если бы не ответный огонь залегших расчетов с диктериёвами, германцы уже давно заприметили бы наших станкачей, тянущих его бойцов. А так они отвлеклись на смельчаков и штурмовых групп. Увы, для моих ребят противостояние складывается в худшую сторону, замолчали уже два ДП. В воронку спрыгивают Гриш Контюфеев и Георгий Беридзе, затащив внутрь тяжеленный Максим с кожухом под завязку заправленным водой. На парней страшно смотреть до того, они не мокрый от бешеного напряжения. Но еще бы вытащить 70-килограммовый станкач со щитком, когда один из бойцов нес также цинк с патронами лентами, а другой бачок с водой. Это тяжко даже без рвущихся рядом мины, бьющих навстречу трассеров МГ-34. Что уж говорить о том, что ребятам пришлось перетерпеть сейчас. Красавцы. Снимай щиток. Лица бойцов вытягиваются, их удивление с плохо скрытым возмущением в глазах мне понятно. Ради чего было тащить станкач со щитком, если огонь я буду вести без него? Но щиток это какая-никакая защита, от которой я решился избавиться в связи с обстановкой. Сейчас несколько лишних секунд для стрельбы мне важнее, чем условная безопасность. Как только я дам первую очередь по вышке, Фриц, расположившийся на ней, обратят на меня внимание, и тогда счет пойдет на считанные секунды. Но если мы поднимем на бровку воронки Максим с характерным, хорошо заметным щитком, у меня может остаться и не будет и этих мгновений. Много кто ругал объективно устаревший к началу Второй мировой войны пулемет. Излишне тяжёлый, слишком заметный из-за щитка, что делало Максим удобной целью для артиллерийских и минометных расчетов, а также экипажей танков, низкая скорострельность всего 600 выстрелов в минуту, против 900 у МГ34 и 1200 у МГ42. Но только критики забывали, что у немецких машингейверов приходилось регулярно производить замену ствола. В то время, как у нашего станкача охлаждение водяное, только успевая залить воды в кожух. А тяжесть пулемета оборачивается отличной кучностью боя, позволяет уверенно держать высокую прицельную дальность. Потому сейчас, помогая бойцам взвалить станкач на край воронки плотнее умостив его на земле, я не испытываю дрожи в руках, не чувствую, что вступаю в схватку, имея заметно устаревшее оружие, из-за которого наверняка проиграю. В руках умелого пулеметчика Максим вполне конкурентен немецким Машингеверам. По крайней мере, я так считаю, после нескольких учебных стрельб. Вставку пулемёта аккуратно, тщательно беру прицел под очереди станкового МГ34. Словно что-то почувев, расчет на секунду прерывается, возможно, меняет перегревший ствол. Но это пауза весьма кстати. Я успеваю прицелиться, а молчание противника дарит мне лишние секунды. Нажимаю на гашетку. Максим бодро пророкотал, высадив в сторону вышки короткую очередь патронов восемь. Она ударила чуть выше цели, но еще двумя я уже более точно нащупываю молчащую до того цель. Наконец, Машингевер заревел в ответ, трассеры уткнулись в землю всего в десятком сантиметров правее. Послышался отчаянный вскрик. Но не замечая ничего вокруг, кроме цели, я вновь жму на гашетку, приложив по хорошо видимым вспышкам пламень теперь уже длинной очередью сдали нервы. Но у Максима отличная кучность, и сейчас это преимущество меня спасает. Станковый МГ-34 замолчал. Для верности высадив повышке еще две короткие очереди, бешено кричу: "Меняем позицию, бегом!" Антюфеев, до того, сжимавший задетой вскользь плечо волевым усилием заставляет себя схватить бидон с водой. а Беридзе, молча поднимает цинк с патронами до того носимый товарищем. Все вместе мы выбираемся из воронки под мерзкий свист мин, ложащихся все ближе к нам, и вытаскиваем за собой пулемет. Быстрее, вот-то укрытие. 101, 102, 103. На третьей секунде я ныряю в воронку вместе с расчетом. Позади гремит очередной взрыв, каким-то чудом не зацепивший никого из нас. Указав на ранение Гриши, коротко бросаю бойцу перебинтуй плечо, а после начинай набивать ленты. После чего разворачиваюсь к немного шалевшему от всего происходящего грузину. Сейчас ставим щиток, потом поможешь поднять Максим наверх и придержишь ленту вместо Антиуфеева. Готов? Георгий молча кивает, но взгляд его чуть проясняется. Смерть прошла рядом, но бой не окончен, много еще может случиться. Однако нам остается лишь покрепче сжать зубы и продолжить воевать. Выбрав в качестве цели ближний ко мне МГ, первым попавший в поле зрения, даю пристрелочную очередь. Огонь машингейвера тут же обрывается, но не потому, что я попал, по всей видимости, расчет принял решение сменить позицию, как только рядом засвистели пули Максима. Что ж, разумно. а Вот на моем пулемете скрестились трассеры сразу двух МГ-34. Звонко завякнул щиток раз и другой, защитив от гибельного свинца. Массивный станкач тряхнул от нескольких попаданий по стволу. Вместе с Беритзом мы с трудом стащили Максим вниз, спасая пулемет от необратимых повреждений, спасаясь сами. Впрочем, кожух и так продыряв в трех местах, из пулевых отверстий весело бежит вода. 3 4 очек, после заправки шабаш. От слов Антюфеева, произнесенных мрачным, каким-то безжизненным голосом, становится не по себе. Но пулеметчик однозначно прав. Большая часть воды сольется из поврежденного кожуха уже сейчас, а после заправки из бидона станкач проработает минуты три от силы. Причем пытаться вновь взвалить Максим на край воронки довольно глупо. Фрицы пристрелялись к нам и тут же добьют и так поврежденный пулемет. Сменить позицию. Быстро и скрытно не сможем. Тут минусы устаревшего станкача работают против нас в полной мере. Фрицы заметят расчёт и расстреляют нахрен. Минуту я лихорадочно обдумываю сложившуюся ситуацию, одновременно вслушиваясь в грохот взрывающихся чуть позади мин. Очевидно, враг перенес окоп на залегшие штурмовые группы, медленно, но верно выбивая бойцов. Так, товарищ, слушайте и запоминайте. Я сейчас ползу за трофейным МГ, он в окопе у Сидра остался, вроде не Открываю огонь по немцам, бившим в нашу сторону. Как только очереди мои услышите, заправляйте кожух последней водой, поднимайте Максим и давите этих тварей. Хотя бы один расчет, чтобы заткнули, иначе ганцы нас на этом поле оставят. Все понятно? Бойцы синхронно кивнули, и Яна улыбнувшись парням и четко проговорив с Богом, перебросил тело через бровку воронки и стремительно пополз к позиции погибшего пулеметчика, приняв шевой бой и смерть в одиночку. Лишь бы не повторить его судьбу. Минометный огонь врага смещается в сторону от моей роты. Видимо, атакующие цепями соседи продвинулись достаточно далеко к позициям немцев, чтобы обратить на себя внимание. Мне же лучше. Теперь основная опасность это точные очереди фашистских машингейверов, способных перерубить мое тело длиной очередью. Но, видать, немцы не заметили меня или посчитали не столь перспективной целью, сосредоточив огонь на бешено огрызающихся расчетах ручных Дегтяревых. Так что до воронки с погибшим пулеметчиком Сидарум я добираюсь сравнительно спокойно, если не считать пары легших довольно близко очередей. И довольно быстро, всего минуты за три. Наконец я заползаю внутрь укрытия на последних секундах, отчаянно ускорившись, буквально почуяв опасность со спины. В итоге веер пуль взрезал землю всего в десятки сантиметров от тела, а я рывком перевалился через край воронки, чтобы скатиться прямо к погибшему товарищу с разбитым вражеской очередью лицом. Один глаз парню выбило, другой остался широко и неверяще открыт, будто боец так и не поверил в собственную смерть. Зараза, Отвратительное, ломающее волю зрелище, заставившие меня потерять несколько лишних секунд, пялись на павшего товарища. Наконец, силой сжав зубы, я заставил себя встать и потянуться к трофейному машингеверу. Ну, уроды, сейчас я вам устрою. Пулемет, нарежённый не лентой, а вместительной улиткой на 75 патронов, снят с предохранителя. Пуговка, располагающаяся рядом со спусковым крючком слева, отжата вверх, открыв красную букву F Fire, огонь. Решив сменить магазин, сколько сидоров настрелял до того, я не знаю, снимаю улитку, после чего отвожу массивную рукоять заряжания назад. Одновременно с этим из затвора вылетает патрон, и снова ставлю ее на место. Затем беру один из трех имевшихся у погибшего пулеметчика магазинов, под ремешок так, чтобы красная цифра 75 была обращена ко мне, и вставляю ее в приемное окно крышки корба, введя сначала переднюю часть улитки, а затем силой дослав ее заднюю часть вниз до отказа. Все, трофей к стрельбе готов. А вот футляра с запасными стволами не видно, по-видимому, остался у второго номера, погибшего при взрыве мины. Плохо. С другой стороны, замена ствола рекомендуется после каждых 250 израсходованных патронов, а тут всего 225 изначально было. Пулемет устанавливаю на сошки, крепко уперев их в землю. Правую руку кладу на пистолетную рукоять, а левую берусь за приклад сверху, максимально плотно прижав его к плечу, проверив прицельную планку, выставленную сидором практически по нижнему краю, смещая ровную линию целика и мушки подбьющейся на растубе вражеского МГ «Огоньки», оставив между ними небольшой просвет. затем на выдохе нажимаю указательным пальцем правой на верхнюю выемку спускового крючка. Грохот одиночный выстрел, не трассирующий. Трассерами должен быть снаряжен каждый пятый патрон. Значит, нужно стрелять еще. Раз, два, три, четыре, пять секунд четыре выстрела по цели, пока наконец в дальний унесёт трассер, позволив мне скорректировать прицел. Правдый вражеский расчет наконец-то заметил стрелка, открывшу по ним довольно точный огонь, после чего развернул машингейфер в мою сторону и с ходу дарил длинный рассеивающийся очередь. Это не поспешили гады, нервничают, когда по ним стреляют. Зажимаю нижнюю выемку спуска. Темп огня МГ-34 бешеный, просто оглушающий, ревущий вблизи. Как бы крепко ты ни держал пулемет, сохранить прицел ровно не выйдет. Моя первая очередь в 10 патронов не находит цель, уйдя чуть в сторону. Но после секундной паузы я вновь открываю огонь навстречу бьющим вражеским трассерам уже практически нащупавшим меня. Фонтанчики земляной взвеси встают и едва ли не у самых сошек трофейного машингевера, заставив меня сдернуть пулемет вниз и спрятаться на дне воронки. Как же бешено бьется сердце. Несколько секунд я просто сижу, распластавшись на земле, снова и снова прогоняя перед внутренним взором последние мгновения схватки, словно фотографиями отпечатавшиеся в памяти. Нет, сомнений быть не может. Трассеры сошлись именно на вражеском расчете, Я опередил врага с точной очереди всего на несколько секунд, но опередил. Однако под конец нашего противостояния слева ударил еще один германский пулемет. Не иначе как Господь уберег меня от гибели. В себя прихожу под знакомый, такой родной рокот Максима. Аккуратно приподнявшись над бровкой воронки, наблюдая, как Антиуфеев и Беридзе ровными строчками посылают очереди станкача в сторону одного из двух уцелевших на нашем участке расчетов МГ. Последний открыл ответный огонь, который однако практически тут же захлебнулся. Два длинных, точных винтоволька калибра 7.62 ударили точно по позиции немцев. Правда, мгновением спустя замолчал и перегревшийся Максим с давно продырявленным кожухом ор за Родину Вперед!» Уцелевшие германские пулеметчики затихли, сменив позицию решив не отсвечивать до поры до времени. Воспользовавшись благоприятным моментом, Никольский поднимает людей в атаку личным примером, закричав, а вернее, взревев так, что его голос заглушил перестрелку. Боевой командир, не зря я именно его поставил на штурмовиками. Но только последние заразы, вскочив на ноги, побежали в рост, едва пригнувшись, забыв о том, что нужно падать каждые три секунды, чтобы сбить прицел врага. Поверили, что смогут рывком преодолеть больше 300 м, разделяющих нас с немцами пространство. Э, нет, так не пойдет. У фрицев еще один МГ34 уцелел, да и стрелки вскоре вскорягоню силят метров так с двухсот. Нужно брать управление штурмовыми группами в свои руки. Нужно. Вот еще пяток секунд полежу в воронке, пока бойцы со мной поравняются. А уж там, на виду порядок.